Не помнил. не помнил он ничего из тех дней, которые предшествовали выступлению московской рати, он был оглушен. И вот теперь на стоянке рати он шел, потупившись вдоль линии потухающих костров, и слушал тоскливые песни своего сердца. Местами от огней слышался уже храп, разговоры утихли, лошади сочно забали овес, Сухо шуршали сеном и, чуя в темноте волков, чутко пряли ушами и беспокойно переступали ногами. Снежок все падал и нежным прикосновением своим ласкал лицо. У одного из костров какой-то старый вояка, доплетая лапоть, рассказывал что-то сидевшим вокруг костра воем. — А как же можно? Каждая трясовица свое имя имеет, — степенно говорил он. Одну так просто трясовиться и зовут, другую — Огния, третью — Гнетея. Всех их числом 12 и все они дочери и Иродовы. И когда ты против их заговор читаешь, то отсылаешь их туда, от кедва они пришли, под пень, под колоду, в озера да в амута темные. А заговоры тоже всякие бывают. Ежели от зубной боли, то надо на ученика Антонии заговаривать». От воспы на мученика Канона, от пожара на Микиту Епископа, от трясовиц этих самых на святого Сесиния. Как же можно? Всякому делу порядок должен быть. — На кого молить от трясовиц-то надо? — сонно спросил из-за его спины молодой голос. — Говорят, тебе на святого Сесиния. — Чудной, что это какой! — засмеялся молодой. — Ровно не из наших, а! Святой си синий, а сам весь синий. Эй, дурак, — недовольно отозвался рассказчик, — нечто на святых зубы-то скалят. Князь снова пошел вдол линии догоравших огней, сухо снег хрустел под ногами, и думал он полной тоски над судьбой своей. Родись он, к примеру, среди фрязей, он мог бы видеть стешу, сколько хотел. Мог бы говорить с ней, а здесь она рядом, вот, и все же между ними стена неприступная. Чудное дело. У всех были матери, у всех были сестры, а на женщину Москва смотрела по указке монахов, как на какую-то дьяволицу в образе человеческом. И чтобы она, как ни напрокудила, запирали ее накрепко в терему высоком. Без позволения мужа жена не могла выйти даже в церковь. Все очень хорошо знали, что невысокие заборы, гвоздьем утыканные, не злые собаки, гремящие цепью во дворах день и ночь, Ни надзор семьи не мешали прелестнику-дьяволу делать, в конце концов, свое дело Через торговок, через гадалок, через богомолок. И часто потаренные бабы, эти работали в высоком терему для бояры, не боярышень, а внизу для боярина. Убежденный, что его собственный терем недоступен, он сам был не прочь позабавиться в чужом терему. А не только Фрязи, но и новгородцы ничего этого не знают. Но, — вздохнул он тяжело, — если бы даже встретились они не в Москве, а там, где люди поскладнее устроились, и там между ними была бы стена. Ведь она жена его лучшего друга, единственного человека, которому открывается душа его». Так зачем же они так поздно встретились? Кому это нужна мука их? Он ясно-остро чувствовал ее милые голубые глаза, враз сказали ему все, что и она, может, не спит теперь в эту глухую зимнюю ночь и тянется к нему. Неподалеку послышались голоса, он поднял голову. Навстречу ему медленно двигались по линии угасающих костров двое. Сперва он подумал, что это дозор, но потом, присмотревшись, узнал Фиараванти в тяжелой волчьей шубе и Андрея. Сердце его тяжело забилось, теперь он всячески старался избегать старого друга, но избегнуть встречи было уже невозможно, князь Андрей заметил его. «Что, и ты не спишь?» — весело крикнул он. «Я лег был, да что-то прозяб. Привычку, говорят, надо. А ты что полуношничаешь?» Князь Василий подошел к ним, поздоровался с Фрезином и неловко улыбнулся другу. «Не спится что-то», — сказал он. «Давайте пройдемся маленько, может, тогда лучше сон возьмет». «А мне вот Аристотель про свою сторону рассказывает», — проговорил князь Андрей. «И у них, — говорит монахи, — здорово силу забрали, и также много во всем».